Я пошёл по кругу, входя в призрачный купол астропарсера. За те дни, что клоны хозяничили на яхте, они успели привнести сюда специфику своего быта. На вершине выключенного фонтана красовался походный алтарь огня, где попала весело наглядная агитация. Их плакаты были пугающе похожи на наши, только мы бежали, а они побеждали. Особенно впечатлял шедевр, зеркально повторяющий наш орёл мух не ловит. Крылатый бык Там тол целый свору геральдических существ: двух орлов, двух львов, грифона, единорога и голубя. Готов спорить, что люхой слоган над этим безобразием был точным эквивалентом нашей поговорки: одним махом семью рых побивахом. Разумеется, попалось мне и груды военного снаряжения, в которой выделялись несколько скафандров и танковый плазмомет. Почему это чудище не использовали против нашего осназа? Сломно не бойся. Очез нескольких шагов я остановился, как вкопанный. Вот она. Встреча, которую я провидел на Хосрове в космопорту имени Труда. И ведь действительно, встреча совершенно невероятная. Я и в этом я ошибся. Риши стояла ко мне спиной. Наконец-то я видел её облечённой из головы до ног в нормальный костюм, а не в какой-то повседневный комбинезон. Правда, сукно, которое идёт у конкордианцев на офицерскую форму, немногим краше тех огневодогазонепроницаемых синтетиков, из которых штампуют комбинезоны. А вот покрой у формы был симпатичный. Особенно хорошо смотрелась прямая, длинная до щиколоток юбка. примечающие, те, которые носят на гражданке женщины Заатары. Форма была новенькая, с иголочки. Похоже, этот комплект Риша получила вместе с новым назначением и званием капитана. И вот что смешно. Одежды Риши бросилось мне в глаза сразу. А крохотный пистолет, который она держала у виска, я разглядел только через несколько секунд. Залось она просто подняла руку, поправляя причёску, да так и застыла в задумчивости. Риша, ты что это придумала? Решила попрощаться. Вот и впустила. А зачем? Словно бы рассуждая вслух сама с собой, сказала она: "Теперь думаю, надо было сдержать себя. Стрелять сразу я малодушная". Она говорила по-русски очень недурно. Кто бы знал раньше, вот уж Клонский хитрованы. Но поскольку её натаскивали на зачитывание прав вынопленного и всякие там, куда ушли партизаны, где цистерны с кислородом, откройте, иначе стреляем, этот разговор заходил о нормальной человеческой жизни, про некто ты нормальными человеческими чувствами и чаяниями, ей приходилось нелегко. Фразы становились короче, слова приходилось подбирать с возрастающим чаянием Посмотри на меня, обернись. Не подходи. Иначе выстрелю. Хорошо, не подхожу. Я вот на пол здесь сяду, если можно. Я сел. Можно. Запоздало разрешила она. Слушай, Риша, я вот здесь зачем? Мне тоже пришлось мучительно искать слова, будто был я уроженцем Хосрова. Я специально тебя искал, тебя одну. Мне бы уже на борту флуггера быть вместе с балеринами, но мне нужно было тебя разыскать, живую или мёртвую. Пожалуйста. Не надо убивать себя теперь, когда я уже увидел тебя живой. Ты чувствуешь, как настоящий пихливан. Я не смог понять её интонацию одобрение или ирония. Поэтому ты меня поймёшь, продолжал Рише. Моя жизнь выполнена. Я хорошо служил родине. Но вы взяли верх при помощи своего числа. Вас было много. Я имел приказ привести Яузу в Хосров вместе с балетом. Теперь я приказ выполнить не могу. Пехлеван, который не может выполнить приказ, плохой пехлеван. Плохие пехлеваны жить не должны. Мне показалось, что свои аргументы в пользу самоубийства Рише излагает под одной единственной причиной, на сама в них не верит. Сейчас она не меня себя убеждает плохому пехлевану не жить. Рише Но ведь ты сама сказала, мы победили не умением, а числом. Значит, твоей вины здесь нет. Ни капли. Ты хороший пихливан. Хороший. Эх, отозвалась она. И как школьница-отличница, сомнабулически горделиво заговорила о себе любимой, но теперь уже на форси. На натари только моей спецгруппе удалось подорвать дом нуджипсов. Это было ещё до появления вашего флота. Мы высадились ночью, тайно. Мы заложили под дом мини-сборную мину, и мне удалось вывести всех своих людей, а другие группы погибли до последнего человека. По главе другой спецгруппы в первые же часы войны я уничтожил на каталине центральный командный пункт вашей противокосмической обороны. В системе Клары без единого выстрела захватил эту проклятую яхту. Но кто мог знать, что где-то есть предатель, который раскрыл вам не только местоположение яхты, он выдал вам главное Объекта не на ходу. Да устанет у неё рука когда-нибудь или нет, шуткали всё время пистолет у виска держать. Пусть даже и маленький, рыжий. Не стой же ты статуя, обернись, посмотри на меня. Что за разговоры? Ак тебе лицом, а ты к ко мне жопой. Этому предателю у нас в России когда-нибудь памятник поставят на деньги императорского балета? Не будет никакой России, Александр, убеждённо сказала Риша. Вы проиграете войну. И притом куда быстрее, чем ты думаешь. Держи карман шире. Зачем? Русская поговорка означает не дождётесь. Устой спор. Нет уж, ты извини, дорогая, начал я, но меня бесцеремонно прервали. Александр, у меня устала рука. Я не могу доверять тебе до конца. У тебя может быть оружие с парализующими иглами. Думаю, поимка такой крупной птицы, как я, прибавила бы звёздочку на твои погоны. И думаю, Ты это знаешь. Сейчас я выстрелю. Прощай. И помни. Я любил тебя. Эти... А я тебя нет, ты слышишь, Риши, нет? Последние слова я прокричал, зажмурившись. Мне очень-то мне хотелось смотреть, как левая половина её головы отделяется от правой. Я вовсе не для этого сюда шёл. И вообще, что-то я не додумал. С чего я, романтический дурак, взял, что мне необходимо встретиться с этим говорящим автоматом? Может, она и люблю тебя говорит ради лишней звёздочки на погоны? Хотя какая карьера за секунду до смерти? Но выстрел не прозвучал. Не было ни характерного чвака, ни глухого удара падающего тела. И где? А как же стреляться? Стреляться будем. Тише. Алло. Чему ты шёпотом сказал я? Александр, открой глаза. Каким-то другим голосом она говорила, совершенно другим. Будто раньше у неё в горле была сурдинка, а теперь её вынули. И открыл